С километра восточнее Первомайской, в районе заброшенной Кошары, уже окапывались солдаты 42-й дивизии, обустраивая по всем правилам фортификационного искусства полноценный ВОП, взводный опорный пункт, в составе которого присутствовали четыре БМП, приданные расчеты двух ЗУ-23 и двух АГС-17. — Опа! — удивился Вася. — Откуда что берется? — Сюрприз! — сказала Лиза. «Мальчики решили в поле погулять!» Мальчики выглядели злыми и на прибывших смотрели едва ли невраждебно. Понятное дело, когда тебя срывают с места из благоустроенного городка, тащат в поле и заставляют ковыряться в грязи, толком не объяснив задачу, это всегда вызывает далеко не самые радужные эмоции. Кроме того, ковыряться надо быстро. Впереди ночь, а 800 метров восточнее, в сторону садового... Начинаются богатые посадки гектаров, к на пятьдесят». «Это мы?» — уточнил лейтенант Серега. «Да, охрана места проведения операции», — скромно сообщил Иванов. «Я попросил». Витя звякнул командующему. «Это зашибись!» — с воодушевлением одобрил Петрушин. «Не надо будет ночами в секрете мерзнуть». «Если будут потери, нас потом совсем заклюют», — трезво оценил ситуацию Костя и так относятся как Борчукам. Замечание было верным. Командующий, наверное, уже вздрагивает от каждого звонка сверху по поводу обеспечения загадочной деятельности бездельников из команды номер девять и питает совершенно определенное чувство наподобие тех, что сейчас обуревают копающихся в грязи солдат. Вот погоди, уже расформируют эту сборную. Капитан, руководивший фортификационными работами, оказался хорошим знакомым Глебыча и через это обстоятельство тут же проникся ко всем членам команды симпатией, желая сделать приятное руководителю команды офицер похвалил Иванова за удачно выбранное место. Здорово вы придумали, яму под отходы рыть не надо, вон все под рукой и показал на тот самый зловещий котлован, притаившийся в сотни метров позади позиции воб. Члены команды переглянулись и синхронно вздохнули. «Вам тут долго сидеть не придется!» — буркнул Иванов. «И валить туда ничего не надо!» Капитан пожал плечами, не понял, в чем дело, но спорить не стал. После этого Иванов поставил всем задачи и посмотрел на часы. «Ну все, пошли работать! Можете не торопиться! Если до темноты не закруглимся, заночуем! Прикрытие у нас вполне даже приличное!» Глебыч со своими саперами отправился исследовать ближайшие подступы к объекту. Петрушин, Вася и Серега, наладив взаимодействие с приданными расчетами Зушек и АГС, оседлали бардак и укатили проводить рекогностировку на дальних подступах в пределах видимости. В первую очередь следовало проверить посадки южнее Садового на проходимость и маскировку. Лиза распаковала радиочастотный сканер с намерением досконально прощупать эфир Если поблизости присутствует какая-то левая военная активность, она обычно сопровождается радиообменом, пусть даже весьма лаконичным и нечастым. У Лизы в комплекте два сканера. Один простенький и компактный. В планшетку влезет другой, профессиональный, в чемодане, со штырями, диполем и тарелкой. Есть возможность не только засеть чужое присутствие в эфире, но и отследить радионаправление. Это уже сало, как говорит Петрушин. Призрак Вася прокрадется в том направлении, безошибочно определит место наблюдательного пункта противной стороны и воткнет поблизости или прямо на месте, если там никого уже не будет, пару микрофонов и микрокамеру. Опять же, из Лизиного комплекта. Такое уже делали, и не раз. Получается вполне сносно. Лиза и Серега знают чеченский, переведут запись. Иванов посмотрит картинку, если что-то попадет в ракурс, быстро пробьет по своим каналам. В итоге будет понятно, чьи люди и с чем их едят. Разумеется, нет полной уверенности в том, что наблюдатели возвратятся с рассветом на ту же позицию. Они тоже военные и местами совсем не глупые товарищи. Но обычно возвращаются. Не так уж много удобных позиций на дальних подступах к объекту. Если наблюдательный пункт не засвечен а чего бы не воспользоваться им еще разок? Иванов и Костя сразу за разрабатываемыми позициями ВОП, естественно, прикрылись УАЗом с обратной стороны, чайни-дети, развели костерок и неспешно приступили к решению задач военно-прикладной психологии. Шарады такого рода для Кости — привычное дело, с этого приходится начинать любую разработку, иначе говоря, это составление прогнозов, но вовсе не погодных. Сейчас нужно как можно точнее спрогнозировать поведение объекта при проведении обмена. В данном случае задача для местных условий стандартна, и с учетом военного коэффициента можно считать ее вполне выполнимой. Военный коэффициент, если попросту, это отсутствие удобств и необходимых факторов, присущих нормальному, то есть мирному, образу жизни. Вот как сейчас отсутствие такой полезной мелочи, как долговременный непосредственный контакт с объектом. А это непременное условие, необходимое для всестороннего и тщательного изучения особых личностных качеств любого человека. То есть, исходя из условий обстановки, поневоле приходится игнорировать то, от чего штатские специалисты просто выпали бы в осадок. Спросить любого врача, удобно ли ему ставить диагноз, единожды поговорив с предположительно больным СПИДом, или другим летальным заболеваниям, по телефону, увидев его разок издали и получив на руки чистую историю болезни лишь только с куцами биографическими данными, не забудьте уточнить, что если диагноз будет неправильный, то врача запасно могут расстрелять. Здесь, конечно, диагноз ставить никому не надо, жизнь уже поставила, но... От правильного прогноза во многом зависит, будет мероприятие успешным, или все пойдет на смарку, и кто-то умрет. И ссылка на этот пресловутый военный коэффициент безоговорочно принимается вовсе не из-за гениальности Кости Воронцова. Просто ситуация так сложилась, приходится работать с тем, что есть. И что у нас есть? Есть набор отрывочной оперативной информации и личное впечатление Кости от десятиминутного разговора через узкое окунце киоска. Даже личика и то видел мельком когда в первый раз наклонился к прилавку. Среда обитания объекта изучена. Нравы, обычаи, традиции, особенности менталитета. Мотивация вполне ясна. В принципе, можно работать. Приедет оттуда... Костя ткнул пальцем в сторону посадок, куда недавно укатила лихая троица на бардаке. «Да это понятно!» — кивнул Иванов. «Давай не будем останавливаться на очевидных фактах!» Не сбивайте, я стартую с нуля. Значит, прикрытие оставит в посадках. Сам подъедет поближе. Мы будем стоять метрах в двухстах от позиций. Дальше отходить нельзя, опасно. Ближе ему не понравится. Пообщаемся, значит. Дальше. Возможно, проявление недовольства по поводу воб и вертушек. Вертушки будут? Если ясно, да. Если туман, нет. По погоде. Вот, недовольство будет высказано не обязательно покачал головой иванов наверняка наблюдает кто-то все видели он знает куда идет мы должны учесть любые возможные варианты поведения объекта мы вообще должны обсудить все спорные позиции лучше сейчас долго говорить и спорить чем потом быстро умереть но это прямо как вася хорошо давай про недовольство если вертушки дополнительный раздражающий фактор про них не договаривались Насчет бронетехники и кучи народу я предупредил. Так что отбрыкаемся. Я продумаю наиболее приемлемую форму мягких аргументов. Продумаешь? В этом я не сомневаюсь. А насчет вертушек еще бабушка надвое сказала. Это мы потом продумаем. Нам сейчас главное последовательность вывести. Дальше, а дальше. Захочет, чтобы показали Аюба? Покажем. Издали, пусть ручками обмахаются. Он там, поставим вас. Пусть сидит на здоровье, рядом с левой БМП, под прицелом. Мы, в свою очередь, попробуем предъявить заполненные бланки, видео, фото и сапёра. Ого, как он нам всё это предъявит? Думаю, будет вторая машина. Подъедут по команде Сулеймана, остановятся метрах в ста, покажут сапёра. И на груде у него будет плакат. Тот самый сапёр сдаёт всю команду за раз и недорого. И сертификация ответствия, чтобы знали, это не липа. Да? Хм, веселый вы человек, с вами не соскучишься? Нет, думаю, как-нибудь обойдутся без плаката. А как? А у него будет лицо. Знаете, у многих людей бывают лица... Костя! Все уже прекратил. Так вот, во второй машине будут как минимум пара человек, помимо сапера. Водила и боец прикрытия. Почему именно боец? «Может, просто водила и сапёр?» «Минутку. Мы попросим, чтобы эти люди встали рядом с сапёром и с минуту смотрели в нашу сторону. И что?» «И посмотрим на их лица?» «Далеко, сто метров. Какие лица?» «В бинокль. А если туман?» «Попросим подъехать ближе, но лица обязательно...» «Ого, понял. Нет, нифига не понял. Ну-ка, в двух словах». Таких, как Сулейман, у них немного, это факт. Было бы много, война бы давно закончилась. К сути, коллега, к сути. К сути, сапер будет переживать. Это тяжелое испытание для него. Боец тоже будет переживать. Потому что Сулейман наверняка поставит задачу убить сапера в случае каких-либо пакостей с нашей стороны. Это легко читается на лицах. Ну, кому легко, а кому? Впрочем, ладно, принято. Дальше... Дальше? Значит, находимся мы вот там. Процесс подходит к моменту допроса сапёра под наркоанализом. Ну, теперь представьте себе, что вы Сулейман. Нет, это ты лучше представь. И соображай, ты умный впечатлительный, а я опиар-практик, я буду критиковать. Да я представляю, но с трудом. Я бы с такой дурной страховкой на это мероприятие не пошёл. Придумал бы что-нибудь понадёжнее. Так напряги воображение. Ему-то кажется, что страховка вполне, и я что-то не вижу в обозримом будущем какой-то другой вариант. Перебирая варианты страховки со стороны Сулеймана, окончательно определились единственно целесообразным в данном случае пояс Шахида и трое представителей, договаривающийся стороны. Он, конечно, может рассадить своих снайперов в посадках, но что это даст? Основной личный состав будет скрыт на позициях. Если трое наших умрут от вражьих пуль, остальные вломят по опушке из всех стволов. Добраться под прикрытием своего огня до посадок нереально. В порошок сотрут десять раз. Так что самое правильное — пояс. Рванул за колечко, и все упакованы. Судя по всем данным, силы духа для последнего движения у Сулеймана хватит на десятерых. Это особый тип, колебаться не будет ни секунды. Не нравится мне эта страховка, буркнул Костя, неуклюже поежившись. Согласен. Иванов, еще когда Костя рассказал о встрече на базаре, легко представил себе, каково это быть рядом с живой бомбой, которая готова взорваться в любой момент. Но не мы выбираем, увы. Давай дальше. Костя призадумался. Дальше, в общем-то, и нечего было отдавать. И в первом варианте до стрельки с сулейманом И в окончательном отдавать Аюба никто не собирался. Разница была только в том, что при первоначальном плане на Сулеймана вообще не надеялись. Не верили, что такой Волк сам лично рискнет пойти на контакт с врагом. Думали, все будет организовано через посредников. сапёра повяжут на первой же фазе обмена и обрубят хвосты. Сейчас вопрос стоял несколько иначе. Следовало брать Сулеймана сразу после предъявления сапёра. Это и было основной целью операции. Теперь оставалось лишь с точностью до 30 метров угадать одно из трех мест, где Сулейман пожелает осуществить допрос. Но вот тут и крылась проблема. У Сулеймана богатый выбор. Он может ткнуть пальцем куда угодно. Может просто потребовать, чтобы все сделали на месте, где они встанут. А у наших выбор был невелик. Три позиции для Петрушина, Васи и Сереги, вооруженных пневматическими ружьями. Чтобы гарантированно попасть в цель, дистанция не должна превышать тридцати метров. «Пройдемте, товарищ!» Костя встал и отряхнул задницу. «На месте будет виднее. Снайпера у них есть!» «Есть четверо солдат, вооруженных СВД!» Без особой уверенности сказал Иванов. «По крайней мере, обещали!» «Пусть прикроют, пока мы там шарахаться будем. Толку, конечно, мало, но на душе как-то спокойнее будет» затемно команда все же вернулась на базу но они в полном составе основной объем работы провели оставаться всем на воб не имело смысла в посадках наша троица ничего подозрительного не обнаружила там было мрачно пусто и грязно но бдительный вася заметил на юго западной окраине садового нездоровую проблесковую активность как выяснилось впоследствии эта активность повторялась в периоде и потому был вынесен однозначный вердикт, наблюдательный пост. Прикинули, с той позиции ВОП просматривается слабенько, он далеко и повыше, но вся западная конечность посадок как раз в секторе. Далеко ездить не стали, это небезопасно, но резона было предположить, что на восточной окраине села также торчат наблюдатели и контролируют входы в посадки с другой стороны. Сулейман все делал правильно посадки, его стартовый плацдарм в обмене, надо их беречь. Теперь было ясно, что положить где-нибудь в посадках засаду нереально. Наши разведчики насчитали даже при беглом осмотре там примерно двенадцать выездов-въездов, это помимо трех основных дорог и кучи тропинок. «Даже для частичного блокирования района нужен как минимум полк», — сделал неукишительный вывод Иванов. «Это шумно и дорого». И Сулейман неправильно поймет. Петрушина Васю и Серегу оставили ночевать на воб, с задачей скрытно оборудовать те самые три позиции, что выбрали Иванов с костей. Задача была непростая. Предстояло сделать все так, чтобы вражи солдаты ничего не заметили. Любая ночная активность поблизости от воб могла многое сказать опытному наблюдателю противной стороны и свести на нет работу по оборудованию самой тщательно замаскированной позиции. Поэтому на опорном пункте развели здоровенный костер, чтобы забить ночную оптику. И во время работы нашим парням в буквальном смысле нужно было ползать на брюхе, не поднимая головы. После ужина отправились к полковнику Лаптеву, это главный гороушник группировки, получать необходимый инвентарь, естественно, по согласованию сверху, Инвентарь был представлен тремя специальными пневматическими винтовками, тремя стрелками, десятком зарядов с нервно-паралитическим препаратом мгновенного действия и коробкой холостых зарядов для тренировки. «Вообще, он не такой уж и мгновенный», — честно предупредил Лаптев. «В недавнем прошлом практик, бывший боец каскада...» «Вот так новости!» — неприятно удивился Иванов. «И что, попадаешь в человека...» А он продолжает стрелять. — Ну, там, значит, так. Чпок! Лапти вкнул себя пальцем в горло и скосил взгляд влево-вверх, вытаскивая из кладовой своего боевого опыта картинку. Он дернется и судорожно глотнет воздух. — Угу, Потом будет секунд... Эм, ну, семь-восемь. Смотреть на тебя угасающим взором. И все это время будет надсадно тушиться, пытаясь вздохнуть. Дыхание намертво перехватывает. «Вот. Нет, ему не до стрельбы будет. Там типа спазма получается. Но если нажал на спусковой крючок до того, как попали, да, палец ведет, выпустит весь магазин». «Понятно!» Иванов задумался. «Если предположить, что на нем пояс, и руку он все время держит на колечке...» «Да, тут возможны варианты. Лаптеву не надо объяснять, что это за пояс такой» и что колечко совсем не обручальное. Может, трюку скрючить в первоначальном положении. Заколодит, а может, будет люфт. Тогда мы покушаем блинчиков и троекратный салют. Ну, спасибо, ты такой добрый. Но ему совсем не обязательно все время держать палец в кольце, обнадежил Лаптев. вымаешь. Конечно, он здоровый мужик, зверюга. Таких, как ты и Костя, голыми руками порвет на раз. Если подальше от позиций, Будет жестикулировать, ручками махать. Слушай, а он вам обязательно живым нужен? Хм...» Иванов в смятении оглянулся на Костю. «Не понял. Откуда информация?» «Ну-ну, Петрович...» Лаптев осуждающе покачал головой. «Я, между прочим, тут не грядки окучиваю. Вам сапер нужен, который мост взорвал на земле Сулеймана. Вы в СИЗО ездили к брату Сулеймана. Под Первомайской для вас персонально». Воп воткнули. Аккурат, рядом с тем котлованом, где этот брат трупов наложил. Значит, что? Хотите обменять брата на сапера? Всё правильно. Я бы тоже так сделал. Значит, встречаетесь с Сулейманом. Берете химию, три ружья, три стрелки. Значит, бойцов своих, Петрушина, Ваську и Серегу, положите вскрадки. А ты, Глебыча Константин, стрелки возьмете. Других вариантов нет. М да уж... Иванов досадливо поморщился. От тебе и секретная информация!» «Один вопрос. Ты из чего взял, что нам сапер нужен?» «Да ты не переживай!» — успокой Лапкив. «Это ж я! Остальмей, не в зуб ногой!» «Думаешь?» «А то, все нормально, работайте спокойно. Только смотри, если он вам живым не нужен, это будет в десять раз проще!» «Да это понятно. Пулю можно пустить издалека!» «Не надо ничего там маскировать поблизости!» «И насчет ружей вы правильно сделали!» «На стрелки шибко не надеетесь!» «Ничего, мы потренируемся!» «Да на здоровье! Просто поверь опыту!» «Он спиной к вам не повернется!» а пульнуть стрелкой в такого зверюгу, который все время на тебя смотрит!» «Это не просто даже опытному диверсанту!» «Это ж не пистолет!» «Ты даже ее в рукав присобач!» «И то проблемно!» «А ребятки ваши нормально сработают, я их знаю!» «Понятно. Насчет всего остального ясно. Но ты скажи все-таки, с чего это ты взял, что нам сапер нужен?» «Ну, это совсем просто». Лаптев откровенно ухмыльнулся. «Если бы меня так обгадили, я бы все бросил и занялся этим сапером. Тут уже по боку какие-то служебные интересы. Когда это касается тебя лично...»